В гости к речке. Дорога домой всегда дольше и интереснее, чем дорога в школу. Никуда не торопишься, особенно если на кружок никакой не надо, и на завтра мало задали. А уж весной голову от свежего воздуха кружит так, что даже если много задали, пускай. Все успеется. Ученицы седьмого А-класса Таня и Юля живут в соседних домах а потому возвращаются домой всегда вместе задали не очень много и девочки решили проверить как поживает речушка в парке им захотелось посмотреть весь ли снег уже сошел с ее берегов оказалось снег уже весь растаял речонка весело побежала по своим делам искрязь на солнце а неподалеку крутилась бабушка которая то и дело нагибалась и что-то поднимала с земли. Таня и Юля подумали, может быть, старушка что-то потеряла и никак не может это найти. Они были добрыми девочками и решили помочь ей. «Бабушка, здравствуйте! Вам нужна помощь?» спросила Юля. «Ой, доченьки, так не мне ведь, а речушке нашей помощь нужна. Вы сами-то не заметили?» девочки огляделись и будто бы увидели речной берег другими глазами. Кругом лежал мусор. Пакеты, коробки, бутылки. Как же они раньше этого не замечали? Бабушка тем временем продолжала трудиться. Она потихоньку собирала мусор в пакет. «Всем рада наша речка, а вот мы о ней совсем не думаем. Бросим бумажку на землю и бежать». Дела у нас. А за день таких пакетиков, о, сколько набирается. А уж за месяц или за год. Эх. Девочки потянулись за грязными фантиками, лежащими у их ног. Постойте, доченьки. Вот, натика вам перчатки. Не надо б мусор голыми ручками трогать. С этими словами она протянула Тане и Юлия по пакету для мусора и по одной перчатке от запасной пары, что лежала в кармане ее плаща. «А я сама-то чего пришла?» – продолжала старушка. «Дед вчера вычитал. В одной станице мальчишки стали чистить берег своей родной речки. Андрюша и Миша их зовут. Такие ж, как вы. Там свалка на реке уж много лет была». Взрослые в администрацию писали, да что толк, да небо высоко, да царя далеко. Вот ребятишки и стали вдвоем очищать бережок, деревца насадили, иву вроде. Мусор потихонечку выносят, и речке приятно, и они добрым делом заняты. Уж не знаю, весь они берег очистили вдвоем, помогал ли им кто, но ребята молодцы. Герои настоящие. Представляю, как Ивушка разрастется. Берег чистый будет, хорошо будет всем вокруг. Таня с Юлей слушают, а сами уже по полпакета мусором наполнили. Собирают, стараются, а старушка передохнуть встала. Помню, мы школьниками сюда прибегали. Кораблики запускали, камушки кидали. Вот прочитал мне, дед, про мальчишек-то. И я, дай, думаю, погляжу, как наша речка живет. Вот и пришла. А тут, батюшки-светы. Свалк? Ну, точно свалк. Наверное, и у тех ребят, Миши да Андрюши, в станице такая ж свалка на реке была. А может, и похуже. Таня с Юлей чувствовали укор совести. Правильно бабушка говорила. Мало кто о речке думает. Они ведь тоже. нет нет Да и кинут обёртку от конфетки. Лень до мусорки идти. А теперь видят. Вот они, бумажки эти. Лежат тут, никуда не делись, с прошлой осени. Надо бы придумать, как скорее речке помочь. На следующий день наводить порядок пришёл чуть ли не весь седьмой А. Берег, казалось, задышал свободнее. Так доброе дело двух мальчишек... Андрея и Миши из далекой станицы Старомышастовской вдохновила целый класс. А может и вас тоже? А было так. Наши герои. Андрей Березниченко и Михаил Котельников. Живут в станице Старомышастовской Динского района Краснодарского края. Когда произошла эта история? Весной 2019 года, когда Андрею и Мише было по 16 лет. Где это было? У реки Качеты, берег которой превратился в огромную свалку. Что случилось? Весной Друзья Андрей и Миша вышли на субботник, чтобы убрать мусор на берегу речки. Они убирались 3 дня и собрали 40 пакетов мусора. Впереди еще много работы, и ребята планируют продолжать благоустройство. Они хотят, чтобы на берегу реки можно было играть и отдыхать. Все журналисты написали, что ребята не только убрали берег, но и посадили там саженцы ивы, а они не посадили. И теперь Андрею с Мишей страшно неловко, но иву на берегу они обязательно посадят. Подростки надеются, что их инициативу подхватят другие жители станицы и проявят заботу о природе. Чему нас учит эта история? Мы можем безо всякого волшебства делать лучше мир вокруг нас. Иногда это проще, чем кажется. Убирай за собой мусор, напоминай об этом своим друзьям. Уходишь с пикника в лесу, забери и свой мусор, и тот, что оставили другие. Так мир точно станет чище. Учись сам и научи взрослых правилам раздельного сбора. Отдельно складывай пластик, стекло, И бумагу. Этот мусор смогут переработать и он не будет вредить окружающей среде.